Ни для тебя, ни для кого-то другого в этом клаустрофобно-душном классе, который представлял из себя Митриум, не было секретом то, что фехтовальные тренировки Ианты уже никого не интересовали. Святой терпение ею больше не занимался. Ее неуклюжестью можно было бы пренебречь, если бы она не сохранялась, даже когда Ианта была в реке. Если бы ее сомнения не стопорили бездумную руку на Бериуса сатерна. Ты видела, как меняется осанка, погрузившаяся в реку Ианты, как тело перестает держаться прямо, по-мальчишески развернув плечи, как правая рука выпускает рапиру. Психологический блок, конечно же, но блок, прочно загнанный в мертвую душу, остававшуюся на страже тела, когда разум отправлялся в путешествие. На нее давили сильнее, чем на тебя. Тебя мерили менее критической меркой, потому что считали тебя уже мертвой. Твой восемнадцатый день рождения никто не заметил, включая тебя саму. Накануне, ложась спать, ты тревожно подумала, что еще один год прошел. Ты рассматривала этот факт, как и всегда, как мемориал двум сотням людей, которые умерли, извиваясь, дергаясь и задыхаясь, пока их нейромедиаторы заливали ядом. Ты молча просила их ничего не делать, как и всегда. О прощении ты никогда не просила». Потом ты заснула. Большинство людей на твоем месте украшали бы торт или что-то вроде того. Вскоре после окончания семнадцатого года твоей жизни ты признала себе в том, что подозревала уже довольно давно. Ортус из первого дома должен был умереть. Его традиционное для девятого дома имя перестало тебя волновать, когда ты узнала об Анастасии. Казалось разумным, что прародительница, положившая начало традиции выбора имен, решила почтить своих братьев-ликторов, потому что тогда их имена еще не скрывала завеса священной тайны. Просто банальное и неприятное совпадение. Как будто его звали так же, как умершую много лет назад собачку. Смерть святого долга превратилась из возможности в неизбежность, когда ты осознала его истинную силу. «Узкая прихожая твоих покоев была настоящей мечтой некроманта. Ее ничего не стоило зачаровать, причем очень подробно и тщательно. Ты целиком покрыла ее паутина тонким слоем возрождающегося праха и вделала в стены косточки всех видов. Вошедшему вырвала бы руки из плеч, а кости в ногах нарушителя закипели бы, и кипящая кость поднималась бы все выше, как горючий гель». Дальше пришлось бы миновать ураган из 4987 острых гибких игл, сделанных из твоей собственной височной кости, быстрых, неразрушимых, резких. Конечно, такой защитой ограничился бы только полный идиот. Были ведь еще и окна. Если бы ты решила залезть в чью-то комнату, то надела бы защитный костюм, а ведь настоящие ликторы в этом не нуждались. Вылезла бы за внешнюю часть обитаемого кольца, и нашла бы неизбежную брешь в защите комнаты. В твоих комнатах такой бреши не было. Ты внимательно изучила планы и несколько часов строила лестницу из скелетов, размазывала собственную кровь и плевала в щели над стеновыми панелями. Ты выбралась в стыковочный отсек, открыла шлюз, выкинула туда мешок с костями и отправилась к себе, пока кости двигались параллельным путем, грохоча по корпусу. Ты привела их к своим окнам и защитила ими плекс снаружи. Ты спустила кости в слив раковины и сияющей белой гробницы ванны. У тебя начинала болеть от напряжения голова, когда к тебе заходила всего-навсего и тридентариус и заклинания начинали реагировать на нее. Если она и заметила мелкую костяную пудру, которую ты обсыпала всю ее одежду, чтобы платья светились тонергией, она не сказала ни слова. Это заставило тебя заподозрить, что она все знала и в тайне поступала с тобой еще хуже. Ты не нашла ни одной из ее ловушек и поэтому нервничала. Разумеется, безопасными твои комнаты все равно считаться не могли. Ты спала с мечом в руках, ты часто внезапно вскакивала, чтобы проверить, как быстро ты сможешь начать действовать. Ты не сумела правильно поглотить рыцаря, и тебе приходилось полагаться на саму себя и работать в девять раз тяжелее но ты думала, что хотя бы знаешь свои уязвимые места. Тебе было восемнадцать, и ты стала ликтором первого дома, но где-то в глубине души ты угрюмо цеплялась за традицией девятого. Несмотря на все требования мертвой Хароу, которая хотела сделать из тебя генералиста, ты полагалась в первую очередь на магию кости. Твои охранные заклинания были костяными и немногокровными, Не то чтобы ты не принимала во внимание магов духа, ты вполне разумно подготовилась ко всему, к любым понятным и непонятным сценариям, но все же по сути своей твоя магия оставалась магией некроманта Девятого Дома. Это стало твоей ошибкой. Ты лежала в ванне, когда это случилось. В причудливых ванных комнатах Митриума не было ультразвуковых очистителей, можно было только вымыться в воде, к чему ты постепенно привыкла. Янта открыто наслаждалась этой возможностью и постоянно твердила, что ты пускаешь слишком холодную воду, но ты так и не смогла поверить, что горячая вода безопасна. Ты лежала в нескольких сантиметрах воды, чуть холоднее температуры крови, в экзоскелете и под защитой многочисленных костяных заклинаний, и по какой-то темной причине считала себя в безопасности. Центральный оберег ванны располагался рядом со светильником, из-за которого плитка на потолке стала хрупкой и местами разошлась. Ты ничего не замечала, пока не увидела мелкие серые ошметки в воде, не набрала их в горсть, все еще полагая, что это мыло или что ты сама почему-то оказалась невероятно грязной. Даже увидев подергивание умирающей измельченной кости, сыплющиеся с заклинания, ты не могла понять, что происходит. Молотая кость лежала в твоих руках, неподвижная, инертная. Только попытавшись слепить ее вместе, ты поняла, что она мертва так, как были мертвы лишь самые древние кости в самой старинной части Дрэрбура, кости, остаточная энергия которых полностью вытекла за десять тысяч лет, как вытекает вода из ведра, и оставила только кальцевую пыль, не отзывающуюся на призывы некроманта. Если бы кости, погребенные в Митриуме, ощутили бы на себе всю силу времени, если бы тление не было остановлено нежным прикосновением князя неумирающего, самые-самые древние из них стали бы похожи на то, что лежало у тебя в ладони. Прошло примерно пять секунд от этого костяного пятнышка до осознания. Твои заклинания разрушены. Затем ты услышала треск в прихожей, и дверь твоей ванной разлетелась на куски. Ты непроизвольно окружила себя толстым коконом из скрепленной сухожилиями кости. Трюк вышел бы отличный, если бы он сработал. Ничто не реагировало. Экзоскелет свалился с тела, как будто ему стало за тебя стыдно. Костяные гвоздики в ушах были глухи. Осколки кости, распиханные по нишам ванной, не отвечали, когда ты тянулась за ними». Все кости в доступном тебе пространстве словно заснули и не двигались. Ты осталась голой, куда более голой, чем если бы с тебя просто сняли одежду. Впрочем, разделась ты сама. А святой долго стоял в дверях с копьем и рапирой, глядя на тебя спокойными зелеными глазами, как будто твои заклинания вовсе ничего не значили. Он отвел руку и швырнул копье тебе в сердце. Ты с такой силой рванулась вправо, что ванна покачнулась и упала на бок, толстый фарфор треснул и раскололся, и прохладная вода растеклась по полу, достав до носков его сапог. Меч, который ты положила поперек ванны, рухнул на пол. Костяные ножны отслаивались от него, как карамель засахаренного яблока. Ты вцепилась в меч, но он подошел и пнул клинок в сторону. Ты распростерлась в луже мыльной воды и грязной костяной пыли у ног своего убийцы. До копья, которой он метнул, и до меча, которым ты не умела пользоваться, было не дотянуться. Твои многослойные ловушки и планы на случай непредвиденных обстоятельств оказались никчемными. Ты была совершенно голая и мокрая. Наверное, жизнь тебе спасло отчаяние. На протяжении всей своей некроманской карьеры ты готовилась к работе в космосе, то есть училась сражаться на расстоянии. Ликтор должен был это предвидеть. Он и раньше видел, как ты это делаешь, но он не понял, что ты бросишься на него, вооружившись единственной оставшейся у тебя костью, своей собственной. Огромные шипы выросли из костей запястья, проросли из ладони, и ты кинулась вперед, стала бить его по груди, по лицу, по руке, державшей рапиру салой лентой. Ты сделала длиннее изогнутые окровавленные когти из трапециевидных костей, Вонзила их в ткань его потрепанной рубашки, глубоко в грудные мышцы, и тут он ударил тебя затылком о дверной косяк. Череп врезался в стальную раму, но Ортус упал назад, увлекая тебя за собой. Когда он перевалился через порог и оказался в спальне, у тебя была доля секунды, чтобы заметить свои заклинания, лежавшие у двери кучками и обломками, высохшей на пороге прах. Он бросил рапиру, чтобы вырвать твои когти из своей груди, И ты поняла, что он сделал. Он сжал окровавленные кости в пальцах, и кровь засохла и посыпалась вниз, пока он высасывал тонергию. Он не пытался поглотить ее или обернуть против тебя. Он просто уничтожал ее с невероятной легкостью, как будто сливал воду из кувшина в канализацию. Иглы живой кости, только что выросшие из твоего тела, за мгновение истлели и стали хрупкими. Он обломал их, вырвал из твоих ладоней, и отшвырнул в сторону. «Ты обалдела! Ты пришла в ужас!» Рапира снова оказалась в его руке, мягко поднявшись по струйке крови, стекавшей с предплечья. Он стоял слишком близко, чтобы пускать в ход клинок, поэтому просто ударил тебя рукоятью в лицо. Щека вмялась внутрь, ты почувствовала, как треснула челюсть, как пара зубов покатилась по рту, как кривые маленькие игральные кости». От удара ты отлетела назад, он подошел ближе и ударил вниз и вперед, попав тебе куда-то ниже ребер. Ты плюнула ему в лицо. Кровяной сгусток не долетел и плюхнулся на пол. А вот зубы на мгновение зависли в воздухе, а потом раскрылись идеальными четырехугольными цветами острой эмали. Каждый из зубов нацелился в один из травянисто зеленых глаз. Ты отправила зубы в полет, как пули». Они рванулись, а ты упала на бок, потеряв равновесие. Ты ощутила, как ломается затылок, почувствовала, как льется кровь из плечевых артерий, запаниковала. Ты ударилась в стену и не видела, что было дальше, но он этого тоже не увидел. С неприятным хлюпаньем зубы вошли в глаза. Ортус не закричал от боли. «Когда-то ты могла бы зауважать его за это». Он просто развернулся, держа в руке рапиру и таща за собой копье, и выбежал наружу через истерзанную переднюю дверь, через грязную, засыпанную лохмотьями заклинаний, прихожую. Ты осталась лежать на полу у ванной, вся в мыле и крови, полумертвая и ничего не понимающая. Травмы были излечимы, артерии можно было перевязать, а потом соединить, плоть сшить, кожу зарастить, Дентин легко было восстановить, как и эмаль, хотя, скорее всего, челюсть пришлось бы переделывать несколько раз, чтобы добиться правильного прикуса. Сломанные кости черепа не повредили мозг, а кровь можно остановить. Вот только покой пропал навеки. Святой Долго мог пройти сквозь твои заклинания в любой момент. Святой Долго был тонергетическим вампиром. Святой Долго был немезидой для любого адепта костяной магии. Ты больше никогда не сможешь спать спокойно. В этот момент кто-то, очевидно привлеченный шумом, на цыпочках подошел к твоей входной двери и заглянул внутрь. Тебе не нужно было ощущать ее присутствие, чтобы понять, что это именно она. Ты знала звук ее шагов. Хароу спросила Янта откуда-то от двери. Потом она, очевидно, остановилась, увидев тебя голой, окровавленной, ободранной, несчастной, с мыльной пеной на ногах. Тебе показалось, что ты чувствуешь ее запах. Пот, мускус, ветивер. Ты ясно видела свое вероятное будущее. До этого момента ты не осознавала опасности. Если бы ианта тридентариус опустилась рядом с тобой на колени, со сладеньким презрением или с соточенной снисходительностью третьего дома, ты бы рассказала ей о своих жалких страхах, ты бы заползла ей на колени и бесстыдно завыла, ты бы, как червяк, поползла бы за любыми крохами утешения, которые она могла бы дать тебе. Всю свою жалкую унизительную жажду сочувствия ты бы вывалила на свою сестру Ликтора, зная, что от этой дерзости ты никогда не оправишься. Ианта станет твоим концом, таким же верным, как молот кислородной машины в детстве. Ты потянулась к ней так же бездумно, как мор поражает людей, ты предлагала себя ей, как некроз предлагает себя ранее». Так что, наверное, слова принцессы Иды после многозначительной паузы оказались только к лучшему. «Вау! Я совершенно не так себе это представляла!» И ты услышала торопливые шаги. Она отступила прочь по коридору, по которому пришла. Потом и они затихли. Ты лежала на холодной черной плитке, глядя на разводы на потолке, где когда-то располагались твои заклинания, Несчастная и отчаявшаяся, почти мертвая и неспособная излечить себя. Где-то в голове звенел и звенел второй колокол, не вызванивая ни одну из священных композиций девятого дома, и ни один звонарь гробницы никогда бы такого не сделал. Ты вслух сказала, еле шевеля распухшими губами, «Святой долго должен умереть». «Да», — отозвалось тело с кровати.